единственного из администрации, снисходившего до посещения мусоросжигателя. Этими визитами, как нередки они были, Букер Т. Грэм гордился, как знаками внимания. Капитан Йолс сморщил нос от ужасной вони, усиленной жарой. На закопченных стенах плясали изочки света от топки. Перекрикивая шум газовой топки, вмонтированной в стену, Питер сказал...